глава седьмая. как бы ни отключался мозг от поцелуя я отстранилась и спросила что ты им сказал кому пьяными глазами взглянул на меня фин в гостинице он усмехнулся что ты будущая звезда а я звезда настоящая и что наши фото они могут повесить в рамочку в холле и зарабатывать себе звездочки и что если они будут зайками Мне будет не лень в ответ на понимание написать пару строк об их гадюшнике у себя в Инстаграме. Я назвал обычный ценник на рекламное сообщение в моем аккаунте, и у них вылезли глаза. «Зачем мы тогда сбегали?» Чтобы они не успели оклематься от удивления и не догадались нас сфотать. Тогда пиши пропало. Жадность наживы родилась раньше человека. Я кивнула ему, подумав о своем дяде. Финн взял мои пальцы в свои и начал перебирать их, как струны гитары, отчего снова стало сложно думать. Ночная жара прорывалась в приоткрытые щели окон, мимо пролетали огни, подсвеченные призрачно-зеленым колокольня, вывески магазинов. — Как же ты приехал так быстро? — Не поверишь, чистое везение. Мы работаем в студии на площади Бастилии, я бы пешком добежал минут за семь. Но с навигатором и на колесах быстрее. От его голливудской улыбки у меня закружилась голова. Почему ты так смотришь? – спросил Фин. У тебя такие зубы белые. Он хохотнул. Думаешь, не настоящие? Я залилась краской. Считай меня вампиром, – смеялся Фин. Если хочешь, завтра покажу тебе, что такое профессиональная студия. Это улет. Правда, времени много я не смогу тебе уделить. Работа. Так хочешь?» Я кивнула, прикрывая улыбкой стыд за собственную недоверчивость, как ваза и пятно на скатерти. «Судить надо по делам, а он примчался на помощь». Но все-таки напор Финна и то, как легко я ему сдавалась, противоречили чему-то в душе – словно чужая кошка, настойчиво царапающая двери с улицы. Морали, о которой говорил отец? Или были напоминанием о позоре, о котором так много твердили в последнее время родственники? На них мне плевать, а вот на отца... Даже пусть его нет в живых, для меня это не так. «Что?» — спросил Фин? Я потупилась, затем подняла глаза и сказала. Мой папа говорил, у нас должно хватить сил на один подлинно правильный поступок, то есть на то, чтобы сказать себе, я не должен этого делать или не должна. Поэтому я и говорю. Финн изумленно склонил голову. Ты о чем? Стоп, о сексе? Да, мы не должны. Хм, тебе настолько не нравится, как я пою? Я растерялась. Он расхохотался и похлопал меня по руке. «Велю постелить тебе в ванной». Я моргнула, а он добавил, смеясь уже тише. «Боже, Дамира, нельзя же быть настолько доверчивой!» «Это я-то?» Я тоже позволила себе улыбнуться, а потом и засмеяться на следующую шутку. Воздух в такси между нами завибрировал звонко и дрожал, как будто под нашими сиденьями горел костер. Я положила руку на сиденье. Он тоже. Между нашими мизинцами оставалась дюжина сантиметров, а я его чувствовала. Разве это возможно? Мы проехали остаток пути, поглядывая друг на друга. И в этой простоте было больше эмоций, чем во всех поцелуях, что случались со мной раньше. Финн что-то писал в телефоне, а я подглядывала за ним. Почему мне кажется, что я знала его всегда? Конечно, услышала я о Максе Финне лет пять назад. Его песни казались мне дурацкими, а сам он самовлюбленным, пустым. А сейчас... Я взглянула на него, вновь испытав волну стыда. Так хочется прикоснуться. Я вздохнула. Получается ли что-то из таких неравных связей? Может, для него это интрижка? Развлечение на одну пару ночей? Ну, вот и узнаем. «Все нормально. Катрин не против», — сказал Фин. Мы свернули с широкой улицы в более темный проулок с высокими зданиями и одинокими фонарями. Пара фигур брела по узкому тротуару. Здесь веяло еще живым средневековьем от собора на углу тамплиерами от гербов у входа в каменное здание, временами мушкетеров, интриг и истории мадам Буанасье, от освещенной ярким пятном на противоположной стороне улицы стены, поросшей плющом. Машина остановилась. Я узнала охренные ворота в арке дома, которые начали медленно открываться. «Выходит, он вез меня на авось?» «А ты авантюрист», — заметила я, рассматривая тени на его красивом лице. «Иначе как бы парень из Твери, собирающий бутылки, чтобы купить гитару, оказался здесь?» плеснул глазами Финн. «Ты собирал бутылки?» «Я всегда получаю то, что хочу», подмигнул он. «Нахожу способы. Даже такие мне не в лом». «Всегда?» «Всегда». Моя наставница в «Факторе звёзд», в котором я, кстати, выиграл, называла меня демоном обаяния. «Звучит опасно!» «Ты меня боишься?» Снова придвинулся он, и мурашки волной пролетели по коже. Я отрицательно мотнула головой. «Ты тоже авантюристка», — добавил Фин, разглядывая мои глаза, словно пытаясь прочитать за ними мои мысли. «Я?» «И это восхитительно! Хоть ты и рискуешь до мира!» Автомобиль въехал во двор. Водитель заглушил двигатель и открыл передо мной дверь. Крепкий и похожий на телохранителя темнокожий парень был в костюме, рубашке и с галстуком. И только теперь до меня дошло, что это было не такси. Фин подал мне руку и не отпустил. Мадам Беттарит встретила нас в белом мраморном холле, скрестив руки, с наспех надетым радушием на лице. Никто не любит непрошенных гостей. Ее домашний брючный костюм мало чем отличался от выходного, разве что мягкостью светлых тканей, идеально струящихся по фигуре. И да, среди и зеркал уместнее смотрелись бы платья. Я вновь ощутила неловкость, и уткнулась взглядом в ее замысловатый перстень, похожий на переплетенного золотом скоробея из пронзительно-лазурной бирюзы. «Благодарю вас, мадам Бетторит, за гостеприимство. Извините, что так вышло. Форс-мажор в гостинице!» — поспешно заговорила я. Фин пригласил, но это на одну ночь. Завтра я обязательно найду другую». «Не люблю суеты. Не стоит. Я вас сама приглашала». Она свысока улыбнулась мне. «Так даже лучше. У вас, Дамира, не будет возможности опаздывать, а у нас проблем искать вас». «Я не буду опаздывать». «Э бьян, перебила она, – «завтрак в семь. Разминка и репетиция в восемь на мансардном этаже в левом крыле. Будете учиться двигаться. Адель проводит вас в гостевую комнату и все покажет. Запоминайте дорогу». Она отвернулась и, грациозно коснувшись мраморного поручня перил, поплыла вверх по дворцовой лестнице. Вдруг остановилась и, слегка повернув голову, добавила. «Дамира, имейте в виду, каждое опоздание – штраф. Я люблю дисциплину. Здесь неблаготворительное общество. И, Макс, отцепись, от она умеет ходить сама. А ты мне нужен. Сейчас».